Глава четвертая «Я тебе покажу кудряшку сью», — выпалила я, толкая ее в плечо. Девушка отшатнулась в сторону, но тут же ринулась на меня. Я, недолго думая, вцепилась ей в волосы. Она ответила мне тем же. Рома только растерянно открывал и закрывал рот. Зато охранник решил поучаствовать. За что схлопотал. Это его рассердило, а так как он был раза в два больше нас, мы быстро утихомирились, поддерживаемые за локти мощной рукой. «Вы же в приличном месте», — попенял он нам. «Она вызвала меня кудряшкой Сью», — выпалила я с обидой. Он только тяжело вздохнул. «У вас прекрасные волосы», — заявил мне. «А сейчас, пожалуйста, разойдитесь в разные стороны, а лучше в свои номера, и впредь делите мужчин с глазу на глаз» если вас не затруднит. Он нас отпустил, но посмотрел сурово. Я показала Алине язык и отправилась к лестнице. Девчонки поспешили за мной. — Ты вы ее уделала! — заметила тут же Ирка. Я только хмыкнула. — Почему она решила, что вы с Ромой? Женька смутилась. «Вы, — Ведь вы не... — Возможности твоего лексикона не могут оставить равнодушным. Усмехнулась я. Проходя в номер и садясь на диван, ноги традиционно положила на журнальный столик. Она так уверенно говорила. Не обращай на нее внимания. Девушка просто ревнует его к нам и цепляется ко всякой ерунде. Мы с Ромой вместе купались. Видимо, она решила, что это отличный повод затеи и скандал. Я замолкла, качая головой, и добавила негромко. Но кудряшка, сью это удар ниже пояса. «Думаю, теперь с Ромой нам лучше не видеться». Высказалась Женька, я только рукой махнула. День не задался с утра. «По сему поводу мне необходимо залить это дело кое-каким количеством алкоголя. Пойдем вниз?» «Вдаль», — сказала я и, достав из кармана буклет, протянула его девчонкам. «Неподалеку от отеля будет пенная вечеринка. Отличное место, чтобы расслабиться и забыть о плохом настроении». «Далековато». Заметила Женька, прочитав информацию. «Пешком не больше получаса. Будешь отпрашиваться у возлюбленного?» «Что ты к нему прицепилась?» «Это не я. Это ты к нему прицепилась. Хотя я тебе сто раз говорила. Раскрой глаза! Твой парень явный недотепа с наклонностями деспота!» Женька вздохнула, но промолчала. Ирка наблюдала эту сцену в легком удивлении. То, что Женька своего Мишу не то чтобы любит, сестрица, конечно, не знала, как, впрочем, вообще об их отношениях. По рассказам все той же Щербениной, с Мишей они были знакомы чуть ли не с детства. И отношения их развивались сами собой, то есть вроде бы так оно и должно было быть. Женька-то воспринимала его как товарища, но он внезапно оказался влюблен в нее. Так как парней особенно не наблюдалось, подруга, немного подумав, Решила, что быть любимой лучше, чем быть одной. И согласилась на отношения с Мишей. Поначалу все было неплохо, но с годами бывший друг и нынешний любовник стал наглеть и навязывать ей свою волю. А она, привыкнув к расположению дел, и, боясь перемен, не находила сил порвать с ним. Такая кабала тянулась приличное количество лет и не вызывала у Женьки вообще никаких эмоций. Я как-то пошутила, что это потому, что она не влюблялась. И она тогда делно открестилась и сплюнула через плечо. «Мне и так хорошо», — заметила она. «Любовь приносит в жизнь хаос, а у меня все так стабильно и спокойно». В общем, никакие разговоры не могли выбить ее из колеи. Женька по жизни была рассудительной и непробиваемой, стремящейся жить в уютном, тихом комфорте. «Вот и сейчас», — она только рукой махнула, сказав, «хорошо». Пойдём на эту вечеринку. Время еще было, и мы, пообедав внизу, немного прикорнули в номере. Проснулась я от телефонного звонка. Номер мне был незнаком, и я грешным делом подумала, что это Тимур. Снимая трубку, даже скрылась в ванной и включила воду. Эка меня распирала. «Слушаю», — заявила бодро. «Это Рома. Я немного грустно вздохнула. Хочешь извиниться за свою подругу? Забудь, все в порядке». Она несколько вспыльчива. И любит розы по утрам. Что? Не понял он. Ты, кажется, говорил, она неревнива. Дело не в ревности. Просто я задел ее самолюбие. Извини, но только полная идиотка могла решить, что между нами что-то есть. Ориентируясь на несколько пойманных взглядов. Иногда достаточно и одного взгляда, чтобы все понять. Понять что? Теперь удивилась я. Он на мгновение смешался. Это я просто к слову. Тебе еще интересен твой приятель? Ты что-то узнал? Я тут же забыла о нашем предыдущем разговоре. Следовало констатировать, Тимур все же запал мне в душу. Иначе с чего я так волнуюсь, слышу о нем? Немного. Юсупов Тимур Русланович. 27 лет. Не женат, детей нет. По крайней мере, документально. Прописка питерская. Здесь живет с мужиком Мадянкин Виктор Иванович. Остановились в 116 номере. «Ты что, у него паспорт свистнул?» — поинтересовалась я. «Так далеко и не готов зайти». Усмехнулся он в ответ. «Его данные есть на ресепшн». «И они раскрыли их тебе за красивые глаза?» «Есть множество способов». «Если ты считаешь его опасным, зачем рискуешь?» Он снова замялся. «Я не считаю, что рисковал». Сказал все-таки. «Кстати, я случайно слышал, как он говорил по телефону. Сказал, уверен, сегодня ночью будет вторая попытка. Ему что-то ответили. И он добавил, что всегда осторожен. «У тебя еще и скверная привычка подслушивать чужие разговоры», — усмехнулась я. «Мы живем в соседних номерах, я собирался выходить и услышал, что он разговаривает возле двери. У меня отлегло от сердца. Я тоже подумала, что ты плохой мальчик. А тебе такие нравятся, да?» Язвительно спросил он, и на мгновение растерялась. Он добавил. «Извини, надеюсь, помог». Рома повесил трубку, а я некоторое время похлопала глазами. «Определенно, наш коллега – парень мутный». Женька всегда отзывалась о нем чуть ли не с восторгом, но я категорически не могла сложить об этом парне какого-то конкретного мнения. Он приехал на курорт с девушкой, но их отношения, очевидно, оставляют желать лучшего. Кроме того, со стороны вовсе кажется, что они чужие люди, решившие скоротать вместе время. Конечно, Алина красотка, мужики на таких западают. Но зачем она поехала с ним, если он вызывает у девушки только раздражение? Определенно я перестала понимать людей вокруг. Творят не пойми что. Тут я нахмурилась, подумав о Тимуре. Что будет сегодня ночью? С этой мыслью я покинула ванную и прошла к балкону. Взгляд автоматически уцепился за раскидистые деревья. Я задумалась. Тут сзади послышались шаги. Девчонки выбирались в гостиную. Жара плохо на меня действует! Пожаловалась Женька, усаживаясь на диван. Пенная вечеринка тебя охладит! усмехнула Сирка. Я задумчиво сказала. Вы сильно обидитесь, если я не пойду с вами? Они уставились на меня, потом перевели взгляд на телефон в моей руке. Тебе звонил Тимур? Тут же спросила сестрица. Звонил, подтвердила я ее слова. Завет на свидание. Он и лысый дядечка! хмыкнула Женька. Он. И ты пойдешь? Я развела руками. А нам что делать? поинтересовалась сестрица. Опять тут сидеть и ждать тебя? Зачем? удивилась я. Идите на вечеринку, я поужинаю с Тимуром и приеду к вам. Как же! хмыкнула она. Ты же сама говорила, мне надо устраивать личную жизнь. Но не с ним же. Помнится, в первой встрече он тебе понравился. Я его плохо знала. Когда вы успели познакомиться ближе?» Ирка махнула рукой. «Мне не нравится, как он с тобой обращается. Утром в кафе он уел себя бесцеремонно». Многое изменилось. Он все переосмыслил и понял, что жить без меня не может. Сестрица только усмехнулась. «Надеюсь, ты понимаешь, что жить без тебя не может закончиться вместе с твоим отпуском?» Заметила она, поднимаясь. «Жень, пойдем на вечеринку?» Подруга пожала плечами. «Я уже нацелилась, так что не против. Я непременно присоединюсь к вам». Они мои слова оставили без ответа, удалившись в комнаты собираться. Я села на диван и уставилась в стену. Потом перевела взгляд в сторону балкона. «Я что, действительно собираюсь сделать это?» Вскоре девчонки удалились, нанеся бы его раскрас. Проводив их, я прошла на балкон. Окна напротив за ветвями просматривались плохо, но, изогнувшись, я увидела в одном из них Алину. Она курила в форточку, сидя на подоконнике. Прикинув нумерацию на этаже, я поняла, что окна Тимура находятся прямо напротив нашего номера. Изогнувшись колбасой и рискуя свалиться вниз, я смогла заметить, что они завешаны плотными шторами. «Парень не любит дневной свет, или ему есть что скрывать?» Во второй верилось куда больше. Прежде чем приступить к осуществлению плана, я спустилась в ресторан внизу и перекусила, пялись на всех подряд. Надеялась, что встречу Тимура, но он, кажется, в принципе не жаловал общество людей, появляясь в нем только по мере необходимости. Еще немного поскучав, я вернулась в номер, где и провела остаток времени». Ближе к полуночи я решила, что час настал. В нескольких окнах отеля горел свет. Но многие оставались темными. Люди или легли спать, или ушли веселиться. Я не стала зажигать свет в гостиной. Прошла в комнату, быстро переодевшись в легкие удобные штаны и спортивную майку, нацепила на плечи маленький рюкзак и вернулась к выходу. Тихо скользнула вниз и вскоре оказалась во дворе отеля среди раскидистых деревьев. Под ними располагались лавочки, и я немного посидела на одной, гипнотизируя окна Тимура. Они по-прежнему были завешаны, и ни капли света не пробивалось. Я вздохнула, начиная обзывать себя разными словами. Что за идиотская затея? Я действительно хочу забраться к нему в номер и посмотреть, что там происходит? С чего я решила, что он будет в номере? Он может быть где угодно. Зато можно осмотреть его комнату. Выдал вдруг внутренний голос. Я воодушевилась, но тут же скривилась. «Зачем, интересно, мне осматривать его комнату?» На данный вопрос ответа не было, но я с упорством, достойным лучших, загорелась этой идеей. Осмотревшись, я приблизилась к дереву, растущему ближе всего к его окнам. Ухватилась за нижнюю ветку и подтянулась. Через мгновение я уже стояла на ней и тянулась к следующей. Не к месту пришли в голову слова Тимура о том, чтобы я не лезла в игру. Я, конечно, не претендую, потому как даже не догадываюсь, о какой игре речь. Но мой поступок выглядит в этом свете весьма подозрительно. Если он вдруг меня поймает, мало мне не покажется. Несмотря на здравомыслие, упорно стучащее в мою головушку, я продолжала свой рейд и вскоре уже шла по ветке в сторону балкона Тимура. В какой-то момент она кончилась, и, мысленно перекрестившись, прыгнула вперед, уцепившись за перила. Вот весело было разбить себе голову, тем более даже для себя не понимая цели своих поступков. Подтянувшись, я оказалась на балконе, присела и огляделась по сторонам. Было тихо. Кажется, меня никто не заметил. Припав к балконной двери, я прислушалась. За ней стояла абсолютная тишина. Аккуратно отпустив ручку, я чертыхнулась. Дверь была закрыта. Посидев для всячины минут десять, я смогла сделать вывод, что я полная дура. Сижу ночью на чужом закрытом балконе, в номере никого, цели неясные. в общем, кретинизм прогрессирует. Еще через 10 минут я заскучала и решила выбраться отсюда, пока о моих похождениях никто не узнал. Только я начала подниматься, как в комнате раздался шорох. А следом из портьеры полился едва заметный желтый свет, как будто в комнате зажгли лампу или фонарь. Я медленно опустилась на корточки, вжимаясь в стену. Так, рвалась что-нибудь и видеть. А теперь стало страшно, сердце гулко забилось. Мне казалось, его стук слышен даже в комнате. Я затаилась, слыша, как осторожно приближаются шаги. Кто-то остановился у балкона, и я зажмурилась, сжимаясь в угол, надеясь, что человеку не придет в голову выйти сейчас сюда. Решив, что разумнее все-таки держать глаза открытыми, я уставилась на шторы, ожидая, что будет дальше. Они вдруг шевельнулись, и я увидела лицо Тимура, вглядывающегося в темноту за стеклом. Затаив дыхание, я принялась считать до десяти, моля Бога, чтобы Тимур не перевел взгляд в сторону. На цифре... На цифре восемь... Бог меня услышал. Тимур закрыл портьер и пропал из моего поля зрения. Я приметила, что осталась небольшая щель, и, недолго думая, припала к ней. Тимур стоял спиной ко мне. В углу на полу была включена настольная лампа. Гостиная была точно как наша, ничего интересного я в ней не разглядела. Тут Тимур прошел в комнату, а я, досадливо отстранившись от щели, стала кусать губы в задумчивости. Если у Тимура и намечалось что-то важное, то он явно или уже сделал это, или будет делать в другом месте. Вряд ли есть смысл сидеть возле его номера, Надежды видеть что-то интересное. Если он отправится куда-то, лучше попробовать проследить за ним. «Зачем?» — взвыл внутренний голос. Но я от него отмахнулась. Когда я входила в азарт, то остановиться уже не могла. За это в жизни многое терпела. И в семье считалась паршивой овцой. Впрочем, сейчас углубляться в эти деври желания не было. Я решительно скользнула к перилам, прикидывая как половчее прыгнуть на дерево. И даже перекинула ногу, когда кто-то сгреб меня за шиворот и хорошенько встряхнул. По ощущениям я сразу поняла, кто это, и страдальчески повернула голову. Тимур ухмылялся.